Влюбленные расстались. Джейн тихонько проскользнула в отчий дом, а Августин направился в свое уютное жилище на главной улице. И первое, что он увидел, войдя в дверь, был пакет на столе, а рядом с ним письмо. Он безучастно вскрыл конверт, его мысли были далеко-далеко. «Дорогой Августин!» Он открыл последнюю страницу и взглянул на подпись. Письмо было от его тети Анджелы, супруги моего брата Уилфреда Мулинера. Быть может, вы помните историю, которую я как-то поведал вам, о том, как они поженились. Если так, то вы, наверное, не забыли, что мой брат Уилфред был именитым ученым-химиком и среди многого прочего создал такие всемирно прославленные препараты, как мулиноровский крем для лица «Смуглая цыганка» и мулиноровский лосьон «Снега горных вершин». Он никогда не был особенно близок с Августином, однако Августина и его тетушку давно связывала теплая дружба. «Мой дорогой Августин, — писала Анжела Мулинар, — последнее время я очень много думаю о тебе. Когда мы виделись в последний раз, у тебя был очень болезненный вид, указывающий на недостаток витаминов, от души надеюсь что ты бережешь себя». «Я уже какое-то время подумываю, что тебе следует принимать какое-нибудь укрепляющее средство, и по счастливому стечению обстоятельств Уилфред только что создал тонизирующую микстуру, по его словам, лучшей из всего, что ему удавалось сделать до сих пор». Называется «взбодритель» и воздействует непосредственно на красные кровяные тельца – В продажу он еще не поступил, но я сумела тайно изъять из лаборатории у Илфреда флакон с опытным образцом и хочу, чтобы ты немедленно его испробовал. Я убеждена, это именно то, что тебе требуется. Твоя любящая тетя Анджела Мулинар. По скрипту Примешь столовую ложку перед сном и еще одну непосредственно перед завтраком. Августин не отличался суеверностью, но подобное совпадение, ведь он получил тонизирующую микстуру сразу же после того, как Джейн сказала, что ему необходимо принимать укрепляющее средство, потрясло его до глубины души. Усмотрев в этом перст судьбы, он взболтал содержимое бутылки, откупорил ее и наполнил столовую ложку до краев, закрыл глаза и разом проглотил тонизирующую микстуру. К его приятному удивлению, на вкус оно оказалось вполне сносной. В ней чувствовалась пикантность, которую приобретает Херес, если его долго взбивать подметкой от старого сапога. Приняв предписанную дозу, Августин почитал богословский трактат, а затем разделся и лег в постель. Едва его ноги скользнули под одеяло, как он с досадой обнаружил, что миссис Уордл, его квартирная хозяйка, В который раз забыла положить ему в постель грелку. Сколько раз он повторял этой бабе, что у него мерзнут ноги. И заснуть он способен, лишь когда они хорошенько согреются. Августин вскочил с кровати и выбежал на верхнюю площадку лестницы. — Мейсис Уордл! — закричал он. Ответа не последовало. — Миссис Уордл! — возопил Августин голосом, от которого оконные рамы задребезжали, будто под ударами крепчайшего нордоста оста До этого вечера он очень боялся своей квартирной хозяйки и в ее присутствии ступал и говорил пьяно. Но теперь он ощутил непонятное, прежде неведомое ему мужество. Голова у него немножко шла кругом, и он чувствовал себя готовым помериться силой с дюжиной миссис Уорн.